Тишайший. Павел Олежский. Путешествие. Том 2. Страница 158. Чернявский. В своей книге цари и народ» страница 61-63 высказывает мнение, что термин «тишайший» является переводом греческого самой тихий». «Галенотетос» который использовался византийским писателем VI века Аголитом и не должен применяться в качестве характеристики Алексея как личности, но Каташихин со всей очевидностью давал с помощью этого слова личную характеристику Алексею и его отцу. Алексей действительно обладал мягким характером, хотя случалось, что он мог выйти из себя и в гневе оскорбить даже близкого человека. Как правило, в подобных случаях он быстро успокаивался и просил прощения. Однако его мягкость была поверхностной. По мнению Ключевского, Алексей любил своих товарищей и желал им добра, потому что не хотел, чтобы ему досаждали их печали и жалобы. Он любил делать добро, и это вызывало у него приятные чувства. Как царь Алексей считал, что его обязанность быть милосердным по отношению к старикам, нищим и всем несчастным, включая преступников. Он ввел в обычай регулярно посещать тюрьмы, раздавая милостыню заключенным и во многих случаях смягчая их наказание или даже прощая некоторых из них. Несмотря на всю эту благожелательность по отношению к подданным и товарищам, когда он встречался с возражениями или откровенной критикой его действий даже со стороны друзей, Алексей мог быть мстительным и жестоким, что и проявилось в его отношениях с патриархом Никоном и протопопом Аввакумом. Он даже сурово наказал такую выдающуюся женщину, как бояриня Феодосия Морозова, верную последовательницу Аввакума. Морозова была личной подругой царицы Марии, и только после ее смерти Алексей решился заключить бояриню в тюрьму. Алексей обладал тонким вкусом и был наделен высокими духовными и интеллектуальными способностями, впечатлителен и восприимчив к различным сторонам жизни. Он очень любил посещать церковные службы, не только из-за их религиозного значения, но также и из-за их эстетического воздействия на него. Царь интересовался также и светским искусством, ввел у себя при дворе западную музыку и театр, Был страстным охотником и знатоком соколиной охоты, о которой написал своего рода замечательный учебник. Алексей был достаточно хорошо образован по московским стандартам того времени. Он был жадным читателем и сам обладал литературными способностями, даже пытался сочинять стихи. Очень любил писать письма большое число которых сохранилось, в них яркий стиль, непосредственность, а не полны теплых чувств, мыслей и здравого смысла. Внимание Алексея к западным нововведениям представляло собой вплоть до самого конца его жизни форму довольно наивной веры в западное техническое всемогущество, по крайней мере, на той стадии развития. Однажды он потребовал из-за границы самых лучших саперов, тех, что знают, как прокапывать туннели под реками и озерами через горы и воды. В другой раз он выразил желание нанять мастеров, которые смогли бы научить всевозможных птиц петь, ходить, говорить и представлять комедию. «Заозерский. Царская вотчина, Страницы 145-146. Он не получил того, чего желал. В Ввиду дружественного отношения Алексея к приезжим из Западной Европы, вполне естественно, что последнее о нем очень высокого мнения. Немец Якоб Рейтенфельс, который провел в Москве два года, 1671-73 Писал, что Алексей был государем, которого все христианские народы хотели бы иметь, но лишь немногие имели.